Глава 29. Уже второе утро подряд встречает меня жутким похмельем. Но это не самое страшное. Страшнее то, что творится в моей душе. Я подыхаю без нее. Всего вторые сутки без нее, а меня ломает, как героинового наркомана, оставшегося без дозы. Не помогают никакие доводы. Еще и Орлов своими разговорами вывернул душу наизнанку. Мне всегда нравилось, как Артем мог читать ситуации и людей между строк. Но сейчас эта его черта меня порядком напрягла. Вытащил на поверхность то, что я и под пытками говорить не хотел. Понял без слов, что я сделал, а дальше уже сам ему рассказал в общих чертах. Блядь, второй день не покидает это долбаное чувство вины. Чувство, что я что-то упустил. А если Орлов прав, и между Ксюшей и тем хмырем не было ничего? Как может одна и та же информация и радовать, и убивать одновременно? Но именно это сейчас и происходило. Если между ними ничего не было, то Артем прав. И я конченый долбоёб Поднявшись с дивана, снимаю вчерашнюю одежду иду в душ. Контрастная температура воды помогает прийти в себя. Выпиваю кофе, собравшись, выхожу из дома и отправляюсь на работу. Мысли не отпускают, держат, как на привязи. Не могу сосредоточиться ни на одном документе. Во время обеда заходит в кабинет Вадим. «Привет». «Привет», — отвечаю, немного морщись. Голова все еще трещит. «По стопам Фролова пошел?» «Ты о чем?» «Бухаешь уже два дня, как черт». «Не твое дело. На работу же прихожу» толку-то от тебя в таком состоянии. Тебе чего, блять, от меня надо? Мораль пришел почитать. Так оставь ее для других, мне она даром не сдалась. Документы по поставкам принес на подпись. Вадим бросил на стол увесистую папку. Хорошо, я посмотрю. Сделай доброе дело. Отправь Андрея Борисовича из юридического отдела ко мне. Вадим вышел из кабинета, а я, выпив очередную таблетку аспирина, сбросил пиджак и попытался сосредоточиться на документах.